Оно всегда голодно. Даже если сбудется мечта Харлана, и жизнь однажды вернется в прежнее русло, уцелевшие продолжат кормить бездну смертями. Так уж повелось с начала времен. Пронзительно проскользив по матовым бокам многочисленных труб, решетка наконец погрузилась в черно-зеленую, пузырящуюся поверхность раствора. Пар перестал подниматься. А потом взметнулся вверх с новой силой. Вольфганг отвернулся. Прямо на него со стены смотрела каменная горгулья, изображавшая Василиска в слепой железной маске с тремя рогами. Старый символ алхимиков. Такие Василиски висели во всех простенках между арками крытой галереи, огибавшей двор. Каждый из них сжимал в когтистых лапах хрустальный шар фонаря, наполненный синим огнем. Гаргурьи не боялись смерти и забвения. Рыцарь вдруг подумал, что если бы можно было содрать со созвояние рогатой маски, то под ними обнаружились бы змеиные презрительные ухмылки. Статуи давно вымерших, а может и никогда не существовавших драконов, насмехались над ним, над остальными людьми, их судьбами, стремлениями, надеждами. Образ проявился в его сознании настолько живо и ярко, что Вольфанга передернул от отвращения. И вот теперь он поднимался в библиотеку, с трудом поспевая за братом Мавиусом, который, несмотря на солидный возраст, преодолевал ступеньку за ступенькой с удивительной легкостью. Сквозь щели бойницы можно было рассмотреть белое небо, серый излом и из скал, а иногда двор цитадели далеко внизу. Библиотека располагалась в широкой круглой башне, стоявшей на самой вершине утеса, и добраться туда оказалось нелегко. Задачу усложнял запречный мешок с книгами после второй сотни ступеней, внезапно ставшей необъяснимо тяжелым. Одолев очередной виток лестницы, Вольфганг вышел на крохотную площадку, где его уже ждал Мавиус, прислонившись к широкой двери из потемневшего дерева. «Сила в ногах еще осталась?» — спросил алхимик. «Хватает», — соврал рыцарь, стараясь дышать как можно ровнее. «Бегать готов». «Бегать не надо. А вот удерживать равновесие придется. Вниз лучше не смотрите, так будет легче». «Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа Мавиус снял засов и открыл дверь. Внутрь ворвался ветер, Холодный, сырой. Последнее напоминание о прошедшей буре. Сначала Вольфенгу не удалось рассмотреть снаружи ничего, кроме неба. Потом он увидел мост. Полоску камня не шире трех локтей, лишенную перил. До противоположного края было никак не меньше двух десятков шагов. «Прошу за мной!» Алхимик вышел на мост. «Повторяю». «Вниз не смотрите!» Разумеется, это оказалось невыполнимым. Сделав всего пару шагов, Вольфганг сдался и опустил глаза. На расстоянии нескольких сотен локтей под ним была крепость. Отсюда ее двор выглядел игрушечным, его можно было полностью закрыть ладонью. Узенькие стены, миниатюрные башни, зеленый круг бассейна в центре. Если сорваться и падать вниз, то, пожалуй, успеешь не спеша проговорить вслух всю клятву Ордена. И в этот самый момент, где-то в глубине груди, появилась вдруг тупая, тяжелая, непривычная, но уже знакомая боль. Будто что-то важное исчезло из его тела, просто растворилось, оставив после себя незаполненное пространство. Рихард Ушедшие боги Что-то случилось с его братом Он вспомнил хриплые Окровавленные слова Которые передал ему перед смертью Громшок И сжал зубы Изо всех сил до скрипа Чтобы не закричать Пустота распахивала объятия Звала Обещала избавление от всех мук Страхов, обреченности Предчувствие пустоты Ощущения ее близости наполняли голову легкостью, как при кровотечении. Подумалось даже, что вот он, единственно верный, единственно возможный выход. Туда, вниз, сквозь долгий полет в темноту, поглотившую шесть душ, прошедшей ночью.